Часть первая. Дочь-посла. 1490-1493. Король Шотландии Джеймс IV вытер руки о рубашку и обвел взглядом сидевших за столом. Слева расположился Патрик Лесли, лорд Гленкирк, он оживленно беседовал с очаровательной любовницей своего монарха. Министрель пел грустную песню. Теплое мартовское солнце приятно обогревало непроветривавшийся зимой зал. Король отлично видел, как собравшиеся бросают недоуменные взгляды то на него, то на лорда Гленкирка. «Вот и хорошо!» Пусть коварные негодяи поволнуются. Господи, ну почему нельзя доверять людям? Джеймс отлично знал ответ на этот вопрос. Справа от него сидел Хэберн из Хейлза. Он недавно получил титул графа Босвелла, а рыжеволосая девчушка бросала на него томные взгляды из-под опущенных ресниц. Явно влюблена. — Говорят, вы жените знакомтой из семьи Гордонов, милорд. — Мисс Лесли, вы пробыли только два дня при дворе, а уже начинаете сплетничать, — ответил граф, поглядывая на свою молоденькую обожательницу. — Выбирайте леди Мэри, она хорошенькая и очень добрая. — А почему не леди Джейн? — поинтересовался Босвелл. У нее кошачьи глазки и характер дьяволицы. Так я слышала, скромно заметила юная особа. Леди Джейн Гордон, сидевшая рядом с графом, с ненавистью посмотрела на девчушку. — С каких пор мой кузен Джейми приглашает за стол невоспитанных младенцев? — Взвела. она. — Я не младенец, миледи. «Наверное, стоит надрать тебе уши!» — с негодованием воскликнула леди Джейн Гордон и поднялась со стула. Девочка вскочила и встала напротив соперницы. «Девиз моей семьи — действуй быстро!» «А в вашем, по-моему, есть что-то хитрости, так, леди Джейн?» В зале установилась мертвая тишина когда Джейн Гордон бросилась на Джанет Лесли. Но девчушка не стала дожидаться, пока особо принадлежавшая королевскому роду даст ей пощечину. Сжав кулачки, она ринулась в атаку. Все это было настолько неожиданно, что леди Джейн с воплями принялась защищаться. От души хохотавший Болсвелл вышел из-за стола, тащил девчушку и поднял ее на руки. «Поставьте меня на ноги!» — верещала Джанет и била его в грудь. «Успокойся, успокойся! Поединок закончился, ты выиграла! Прекрати!» — прошептал граф и отпустил ее. Взгляд ярко-зеленых глаз поразил милорда. «А теперь улыбнись!» — попросил он. Уголки рта дрогнули, и Джанет выпалила. «Вы пахнете вереском и охотой, милорд!» Босвелл довольно хмыкнул, но в этот момент раздался голос короля. «Может быть, кто-нибудь отведет эту маленькую кокетку спать, прежде чем она посеет вражду между семьями Лейсли и Гордона?» Патрик Лейсли тут же бросился к своей непослушной дочери. На лице Джанет появилась недовольная гримаса. «Я пойду только с Босвелом. В зале разом заговорили мужчины и зашептали женщины. У графа была устойчивая репутация лавеласа. «А вот тена!» — воскликнул Джеймс. «Сколько ей лет, Лесли?» «Десять, сир. А что будет в четырнадцать? Помилуй нас, Господи! Она перевернет этот двор с ног на голову. Хорошо, леди Джанет, лорд Босвелл отведет вас в ваши апартаменты. Лесли?» А вы идите за мной. Король поднялся. Все остальные могут продолжить свои интриги. Праздник закончен. И вместе с Гален Киркан Джеймс удалился из зала. В своей комнате он удобно устроился на стуле и обратился к главе могущественного клана. — Значит, только королевский приказ заставил вас появиться при дворе? — Да. Ваше Величество, однако вы один из немногих, кто поддержал меня в борьбе против покойного отца. Почему? Я считал, что правда на вашей стороне. В свое время ваш отец был великим королем, но с годами поглупел. Шотландии был нужен молодой монарх. Именно поэтому я и поддержал ваше Величество». Но вы менее много дел, и я не могу попусту тратить время при дворе. А кроме того, Ваше Величество прекрасно знает, что я не люблю интриги, а без них в Эдинбурге не выживешь. Вы, Патрик Лесли, действительно не интригант, но великий дипломат. Именно поэтому я и вызвал вас. Лорд Гленкирк Кирк недоуменно смотрел на Джеймса». Я первый шотландский король, который собирается отослать послов за границу. Вы назначаетесь в герцогство Сан-Лоренцо. — Ваше Величество, простите мое невежество, — сказал Патрик. — А где это Сан-Лоренцо? Джеймс Стюарт рассмеялся. — Несколько месяцев назад я сам о нем не знал. Это небольшое государство на берегу Средиземного моря. Оно очень важно в торговле с Венецией и Востоком. Мой дорогой кузен, король Англии Генри, уже давно пытается запустить туда свои щупальца, но его посланцы так же неприглядны и скупы, как и он сам. Они раздражают герцога, который славится человеком культурным и весьма щедрым. Его люди приезжали ко мне на Рождество и отослал их с подарками и обещанием, что мой посол прибудет весной. — Но, Ваше Величество, — запротестовал Падрик, — я не гожусь на роль придворного кавалера. Я шотландской и знаю, как заботиться о земле и своих подданных. Найдите более подходящего человека. — Нет, милорд, мне нужны вы. — Вы человек... Образованный и прекрасно умеете говорить. Герцог Сан-Лоренцо обладает великолепным вкусом. Те дураки, которых посылал король Англии, вызывали обратную реакцию. Герцог обратился ко мне в первую очередь для того, чтобы позлить Генри. Шотландия...» Бедная страна, вы это знаете, но если в Средиземном море появится безопасное место, куда смогут заходить наши корабли за водой и провизией, мы будем торговать с Ливаном. И Англии придется дорого платить за наши товары. Я никогда раньше не просил вас ни о чем. Не заставляйте меня отдавать королевский приказ, просто соглашайтесь». Я слишком ценю вашу дружбу и преданность. Но кто присмотрит за моими землями и людьми? Мы поручим это вашему кузену Яну. Он человек честный, и при дворе многие мужья и отцы затаили на него зло из-за легких побед. Выберем ему хорошую жену и отправим в Кирк управляющим. Сколько я должен пробыть? Сан-Лоренцо-Сир. — Только три года, Патрик. Потом вы сможете вернуться, когда я пришлю замену. Возьмите с собой слуг и семью. Джеймс поднялся и подошел к окну. — У вас ведь двое детей? — Да, Ваше Величество. Моему сыну Адаму шесть, и, кроме того, вы видели мою дочь Джанет. — Конечно, — улыбнулся король. — Маленькая рыжеволосая кокетка, которая набросилась на леди Джейн Гордон. Какая проказница! — Она помолвлена? — Ей только десять, сир. Многих девочек выдают замуж в таком возрасте. У герцога Сан-Лоренцо есть наследник, ему четырнадцать. Было бы неплохо, если бы он увлекся вашей дочерью. Но не воспринимайте это как приказ. Возможно, он... Никчемное существо, не хотелось бы, чтобы шотландка выходила замуж за дурака. — Спасибо, Ваше Величество, — поблагодарил Патрик. — Даю вам на сборы месяц. Сэр Эндрю Вуд позаботится о переезде. Для того, чтобы не возникло осложнений, я даю вам титул графа Гленкирка.